Как изучают Вселенную? Всеволновая астрономия Астрономия занимает особое место среди других наук. Причина тому — невозможность пощупать большинство изучаемых объектов и провести над ними эксперименты, так как небесные тела удалены от нас на гигантские расстояния. Основную часть астрономических объектов приходится изучать по излучению, которое от них приходит. До начала XX века основным поставщиком сведений о звездах, планетах, кометах и тому подобном было видимое излучение небесных тел в диапазоне электромагнитных волн от 0,1 39 100.000-ых до 0,76 100.000-ых миллиметра. В астрономии принято использовать внесистемные единицы измерения. Например, 1 нм равен 10 в минус 9 степени метра или ангстремы. 1 ангстрем равен 10 в минус 10 степени метра. Видимое излучение это лишь Узкая полоска электромагнитного спектра а гораздо более обширной области можно зарегистрировать только с помощью специального оборудования. Но природа ничего не делает зря. Дело в том, что земная атмосфера лучше всего пропускает как раз видимый свет, да еще радиоволны УКВ-диапазона. Губительные для жизни на Земле жесткие ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи поглощаются атмосферой. Изобретение фотографии, а затем различных фотоэлектрических приемников излучения, использование радиоприемников с большими антеннами для измерения космического радиоизлучения и, наконец, вынос приборов за пределы земной атмосферы необычайно расширили возможности астрономических наблюдений. Во второй половине 20 века астрономия уже могла извлекать информацию практически из любого диапазона спектра электромагнитного излучения, от длинных радиоволн до коротковолновых гамма-лучей. На сегодняшний день существует инфракрасная, радио, рентгеновская, гамма, наземная и внеатмосферная астрономия. Сильнее всего атмосфера поглощает коротковолновые, то есть ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-излучения. Эта область спектра, за исключением близкого ультрафиолета, от 310 до 390 нм, доступна для наблюдений только с высотных ракет и космических аппаратов. В сторону длинных волн от видимой области спектра Расположена область инфракрасного ИК-излучения и радиоволны. Большая часть ИК-излучения, начиная примерно с длины волны 1 МКМ, поглощается молекулами воздуха, главным образом водяного пара и углекислого газа. С Земли можно наблюдать излучение только в некоторых довольно узких окнах видимости между полосами молекулярного поглощения. Остальные участки ик спектра доступны для наблюдений со сравнительно небольших высот и могут изучаться с аэростатов и шаров-зондов, а также в некоторых высокогорных обсерваториях. Второе окно прозрачности атмосферы — это радиодиапазон. Воздушная оболочка Земли пропускает радиоволны в диапазоне примерно от 1 см до 20 м. Волны короче одного сантиметра, за исключением узких областей около 1, 4, 5 и 8 миллиметров, полностью поглощаются нижними слоями земной атмосферы, а волны длиннее нескольких десятков метров отражаются и поглощаются самыми верхними ее слоями — ионосферой.